Андре Нортон. Цикл королева Солнца. Книга первая. Саргасы в космосе. Дэйн Торсон, выпускник космической школы, получает назначение на корабль вольных торговцев «Королева Солнца». Тут-то и начинаются его приключения. Ведь всем известно, что вольные торговцы рыщут по звездным тропинкам, которыми большие корабли пренебрегают. Ибо тропинки эти слишком новые, слишком опасные и не сулят верной прибыли. «Королева Солнца» отправляется на планету Лимба. Но вместе с туземцами не там находят гангстеров в машину, притягивающие корабли из космоса и не дающие им взлетать. Глава 1. Королева Солнца. Худощавый, очень молодой человек в необмятой форме торгового флота попытался вытянуть затекшие ноги. На кого они рассчитывали, когда проектировали эти вагоны? С некоторым раздражением подумал он. Они верно воображали, будто в их межконтинентальных подземках станут ездить одни карлики. В который раз он пожалел, что не смог позволить себе взять место на самолете. Но ему стоило только ощупать свой тущий кошелек, чтобы вспомнить, кто он и что он. Дэйн Торсен, новичок в космофлоте, без корабля и без протекции. В кошельке были подъемные, положенные выпускнику школы и ежеденькая пачка мятых кредиток. Все, что удалось выручить за вещи, которые не берут с собой в космос. Остался у него только небольшой чемодан, вмещавший все его пожитки, и еще тонкая металлическая бляха, на которой вырезаны и выбиты непонятные ему значки. Эта бляха была его пропуском в будущее. Светлое будущее, как твердо решил Дэйн. Впрочем, не забывай, что до сих пор тебе тоже везло. все таки не каждый мальчишка из федерального приюта получает путевку в школу и 10 лет спустя становится помощником суперкарго, готовым к назначению на космический корабль. Тут он вспомнил о последних неделях в школе, о свирепых экзаменах и содрогнулся. Основу механики, введение в астрогацию а потом экзамены по специальности, обработка грузов для перевозок, техника погрузки, торговые операции, галактические рынки, внеземная психология и прочее, и прочее. Все это он втискивал в свой мозг, и временами ему казалось, что в голове у него ничего нет, кроме каких-то кусочков и обрывков, которые он уже никогда больше не сможет увязать в разумное целое. Мало того, что учиться было трудно, угнетали также эти новые винни в системе распределения выпускников. Да ин хмуро уставился на спинку сидений перед собой. Большинство курсантов принадлежали к семьям работников торгового флота. Они уходили в него корнями. Похоже, что работники торгового флота превращаются в закрытую касту. Сыновья уходят в космофлот вслед за отцами и братьями, и человеку без связи все труднее становится получить путевку в школу. Ему повезло. Взять, например, Сензе. У него все служат в Интерсоор. Два старших брата, дядя, двоюродный брат. И он никогда и никому не дает забыть об этом. А ведь стоит выпускнику получить назначение на корабль большой компании, вроде Интерсоор, и он обеспечен до конца дней своих. Компании держат в руках все регулярные рейсы между планетными системами. Их космолетчики всегда спокойны за свое место. Им дают возможность приобретать акции своей компании. А когда приходит, пора оставить космос, обеспечивают пенсии или предоставляют административную должность, если они хоть как-то проявили себя. Ребятам вроде ценза достаются самые сливки торгового фото. Интерсор, Комбайн, Дэннип Галактик, Фовард Эгнести. В дальнем концепте обтекаемого вагона телевизионная реклама восхваляла импортные товары Фовард Эгнести. Дэн, помаргивая, глядел на экран, но ничего не видел и не слышал. Все решит психолог. дайн снова пощупал кошелек. Опознавательный жетон в потайном кармашке был в целости и сохранности. Реклама потускнела и сменилась красочной надписью. Дэйн дождался легкого толчка, возвестившего об окончании двухчасового пути и поднялся. Он с облегчением выбрался наружу и извлек свой чемодан из груды багажа в багажном вагоне. Большинство пассажиров было из торгового флота, но лишь немногие щеголяли эмблемами больших компаний. В основном это были бичмейкеры или вольные торговцы, люди, которые по вздорности характера или по каким-либо причинам не приживались в мощных организациях и кочевали с одного корабля-уицидера на другой. Люди, стоящие на самой нижней ступени иерархии торгового флота. Взвалив чемодан на плечо, Дэйн поднялся в лифте и вышел под палящее южное солнце. На бетонной полосе, огораживающей изрытое обожженное взлетное поле, Он задержался, разглядывая ряды стартовых установок. Тупоносы межпланетные торговцы, совершающие рейсы на Марс и в пояс астероидов, а также корабли для полетов на спутники Сатурна и Юпитера, его интересовали мало. Звездолеты, вот что ему было нужно. Они возвышались далее, и гладкие бокалы снились от предохранительной смазки, и пыль чужих миров еще лежал, быть может, на их опорных стабилизаторах. «Ба, да это викинг!» «Что, Дэйн, высматриваешь себе кораблик получше?» Дэйн стиснул зубы, но когда он повернулся, лицо его вновь было спокойным и непроницаемым. Артур Сенс явно строил у себя старого космического волка, и это, как с удовольствием отметил Дэйн, выглядело весьма забавно в сочетании с его сверкающими ботинками и навехонькой формой. Но все же манеры Сенса, как всегда, возбудили в нем скрытое раздражение. Вдобавок с Артуром были его обычные подпивалы, Рики Уоррен и в Баута. «Только что прибыл, Викинг? Надо понимать, судьбы ты еще не испытал. Мы тоже. Пошли погибать вместе». Дэйн колебался. Менее всего ему улыбалось предстать перед психологом в компании с Артуром Сензом. Снисходительная самоуверенность этого типа действовала ему на нервы. Сенс явно рассчитывал на самый лучший кусок, а школьный опыт показывал, что Сенс получает то, на что рассчитывает. Да же давно привык сомневаться в своем будущем. И если сейчас ему выпадет незавидной жеребий, то пусть лучше это произойдет без свидетелей. Однако он понимал, что отделаться от Артура невозможно, и покорно отправился сдавать чемодан в камеру хранения. «Они, конечно, прибыли самолетом», – подумал он. Артур со своими преснами не привык себе в чем-нибудь отказывать. «А интересно, почему это они до сих пор не были у психолога? Что они здесь делали целый час?» Решили стратить свое последнее свободное время на прогулочку? Неужели? Да и нащутил легкое замирание сердца. Неужели им тоже не по себе? Неужели они не тоже боятся ответа машины? Впрочем, от этой мысли ему тотчас пришлось отказаться. Когда он снова присоединился к ним, Артур разглагольствовал на свою излюбленную тему. «Машина, видите ли, беспристрастна. Все это детские сказки, которыми и в школе. Слышали мы эту болтовню?» Человек, мол, назначается на должность, которая соответствует его характеру и его таланту. Корабль, где должен обслуживаться идеально притертым экипажем. Все это мыльные пузыри. Если интерсулер хочет заполучить себе парня, она его получит. И никакой психолог не сможет сучить ей того, кого она не хочет. А это все разговоры для сопляков, не знающих, где у корабля носа и где корма. Или для тех, у кого ума не хватает, подыскать себе хорошее местечко. Меня вот не засунут на край света на какой-нибудь замаренный торговец. Рики Хенлос с восторгом внимали каждому его слову, но да и не желал слушать такие разговоры. Вера в неподкупность психолога была единственным, за что он цеплялся последние дни, когда Артуру ему подобные важно расхаживали по школе, совершенно убежденные, что быстрое продвижение им обеспечено. Он всегда предпочитал верить официальному утверждению, что рели и импульсы машины не подвержены воздействию извне что судьба всякого, кто обращается к машине за назначением, решается совершенно объективно. Ему хотелось верить, что когда он бросит в машину свой познавательный жетон, электронному психологу будет безразлично, что он сирота, что у него нет родственников в торговом флоте, что кошелек его точь и не может повлиять на его судьбу. И решение будет зависеть только от его знаний, от школьной характеристики, от его характера и способностей. Но семена сомнений были брошены. Неуверенность росла, и по мере приближения к зоу назначений он шагал все медленнее и медленнее. Впрочем, он ни за что на свете не дал бы заметить свое беспокойство Артуру и его прихвостнем. Упрямая гордость толкнула его вперед, и он первым из четверых сунул свой жетон в щель машины. Пальцы его непроизвольно дернулись в догонку, но он уже исчез, и День, справившись с собой, уступил место Артуру. Электронный психолог представлял собой всего-навсего ящик, куб сплошного металла, каким он, по крайней мере, казался сейчас выпускником. «Насколько легче было бы ждать?» – подумал Дэйн. «Если бы мы своими глазами могли наблюдать, что происходит внутри этого сундука, как машина оценивает, сравнивает, комбинирует значки и насечки на наших жетонах, пока не подберет нам подходящие корабли из тех, что прибыли сюда в порт и подали заявки на помощника суперкарго». Длительные полеты, когда маленький экипаж закупорен за звездолете почти без отдыха и без развлечений, приводили в прошлом к странным трагедиям. На лекциях по истории торговых фоток, которые читали в школе, рассказывали о таких случаях. Потом появился психолог и стал с бесперестрастной объективностью распределять нужных людей на нужные корабли в соответствии с их профессиональной подготовкой и составом экипажа. Так, чтобы их деятельность протекала с наибольшей отдачей и в наиболее благоприятной обстановке. В школе никто не рассказывал курсантам, как работает психолог, как он читает значки на жетонах. Но известно было, что решение машины фиксируется на жетонах, что она окончательная и обжалований не подлежит. «Так нас учили», — думал Дэйн. «В это я всегда верю. И разве это может быть неправдой?» Мысли его были прерваны медным звоном в недрах машины. Это вернулся один из жетонов. На его поверхности появилась новая надпись. Артур схватил его, и мгновение спустя торжествующе заорал. «Звездный скроход! Интерсолар!» «Я знал, малыш, что ты не подведешь старину Артура!» Он покровительственно похлопал машину по плоской крыше. «Ну, ребята, говорил я вам, что для меня он постарается!» Рики энергично загивал, а Ханов даже позволил себе шлепнуть Артура по спине. «Волшебник Сенс сотворил чудо!» Следующие два медных удара раздались почти одновременно, и два жетона, звякнув, выпали из машины один на другой. Рики Хэнвелл схватили их. Лицо Рики разочарованно вытянулось. «Марс, Земля, Инкорпорейтед!» – прочитал он слух. «Искатель приключений!» Дэн видел, как дрожат его пальцы, запихивающий жетон в кармашек на поясе. «Не будет у Рики ни дальних звезд, ни великих подвигов» а уготовано ему незавидное местечко в системе солнечных сообщений, где так много конкурентов и так мало надежд на славу и богатство.